У основания побеги жесткие, часто деревянистые. Листья перцев темно-зеленые, с верхушкой. Цветы белые или фиолетовые, расположенные в развилках ветвей. Стручки этого овощного растения сильно варьируют, как по форме, так и по окраске. Пряные сорта перца из группы «Ротунда» Например, дают плоды крупные, как помидоры. Окраска их вишнево-красная, на вкус они сладкие, без горечи. Такие перцы обычно используют для фаршировки. Стручки разновидностей белый король, клиновидные. В молодом возрасте зеленовато-белые, в семенной спелости красные. Плоды на кустах торчат вверх. Плодоножки прямые или изогнутые. Сорта группы болгарские квадратные. Обладает стручками длиной 6-7 и шириной 5 сантиметров. На вершине заметны бугры. Плоды на кустах паникают, срывают их зелеными для переработки. Очень длинные стручки сорта маммут. По форме сбежистые, с притупленным концом. Окраска кожицы густо-красная. В мировой коллекции перцев самые крупные плоды принадлежат сортам исполинские Прокопса. Окраска их шарлахово-красная. Среди полуострых перцев наиболее интересны следующие разновидности. Группа сортов красные длинные, стручки красные продолговатые и довольно толстые, на вкус не слишком острые. Разводят для нужд консервной промышленности. Перцы типа кардинальские дают тонкие, слегка изогнутые плоды. Длина их достигает 26 сантиметров. Окраской красные, на вкус острые. Назначение их для пряных приправ и консервов. Очень своеобразные перцы сорта «Слоновый хобот». Название отражает форму стручка. Длина плода до 30 сантиметров при незначительном поперечнике. Спелые плоды огненно-красные, блестящие, в молодом возрасте зеленые. Потребительская спелость наступает, когда стручки несколько пожелтеют. Мякоть у них тогда становится толстой, сочной, пригодной и для приправ, и для консервов. На кусте вырастает 10-12 стручков. Острые перцы ценятся за их резкий жгучий вкус. Между прочим, в давние времена на родине овощей в жарком поясе Америки индейцы использовали эти стручки вовсе не для еды. Из острых перцев выкуривали ядовитый газ, устрашавший врагов и непрошенных пришельцев. В истории покорения нового света сохранился такой факт. Когда в один из осенних дней 1532 года испанские конкистадоры захотели приступом овладеть индейским поселением на берегу Ориноко, краснокожие выставили в сторону врага заградительный отряд из нескольких безоружных юношей. Вместо копий и стрел они несли в руках жаровни с тлеющими углями. Завоеватели было бросились смять дикарей, чтобы жестоко рассчитаться за недавние поражения. Но не тут-то было. Стоило испанцам приблизиться к юношам, как те ловко начали подкидывать на угли горсти взятого с собой порошка.